Глава шестая. «Октавиан!» Направляясь к выходу, я притормозила у двери. «Ты злишься, что подвела тебя?» «Злился?» «Сначала», — признался муж. «Пока не понял, что влечение вызвано неестественными причинами». «Иной раз кажется, что он следит за мной», — поделилась подозрениями. «Мне безумно стыдно за свое поведение. Не представляю, как бы я себя чувствовала, если бы ты вовремя нас не остановил. Не переживай, Марк больше к тебе не приблизится, — пообещал Вильгросса. Я позабочусь об этом. Правда? Позабыв о предупреждении, удивленно уставилась на магистра. Фел, осторожнее. Октавиан вовремя отвернулся. Мы еще можем попасть под любовные чары. Не хочу, чтобы на наши отношения влиял кто-то извне. А они есть, отношения. Захотелось спросить, но я промолчала. Кивнув, что поняла, вышла из покоев и направилась к столовой, стараясь не глазеть по сторонам. Там и не на кого было смотреть. Преподаватели вымотались за день. Адепты вынужденно подчинились правилам и сидели по комнатам, радуясь внеплановому выходному. «Сарабка!» — вспомнила о питомце и развернулась к магистру. «Навестим ее. Бедняжка переживает, когда я пропускаю время прогулок, «Ох, о чем это я? то ведь устал!» «Я уже в порядке, не переживай», — успокоил декан. «Кош тоже засиделся в загоне. Думаю, ничего страшного не случится, если прогуляемся и подышим свежим воздухом». «Спасибо», — просияла улыбкой. В столовой оказалось полно припозднившихся посетителей. Хмурые и уставшие магистры, как и мы, не поднимали глаз и здоровались с другими, только столкнувшись нос к носу. Пока муж наполнял подносы на раздаче, я направилась к нашему столику, когда неожиданно споткнулась и врезалась в выросшую на пути преграду. — Осторожнее, адептка Вильгросса! — меня ловко перехватил Бальтазар хакин У на вид мастера оказались удивительно сильные руки. — Простите, пожалуйста, не заметила вас. Уставившись в пол, извинилась за свою неуклюжесть. Неудивительно. — хмыкнул молодой человек. — Позвольте, провожу вас за столик. — Что вы, не стоит беспокоиться, я не смотрела по сторонам, вот и споткнулась. Случайно получилось? — Мне несложно. настоял Бальтазар и, положив руку на талию, подтолкнул меня в нужном направлении. — Если не ошибаюсь, вы с деканом предпочитаете этот стол? — Вы наблюдательно благодарю. Вежливо улыбнулась и мельком бросила взгляд на магистра, который без малейшего стеснения меня рассматривал. мм да одно из моих скромных умений», — Хакин вздохнул, задумавшись. «Что вы, как можно так говорить, обладая гениальными способностями в области магометрии и точных наук? Я восхищена вашим умением вычислять в уме сложные формулы», — сделала магистру искренний комплимент. «Ваши лекции безумно интересны. Я рада знакомству с таким талантливым человеком». «Вот как?» «Весьма польщен услышать такие слова от молоденькой девушки. Не каждый способен оценить...» «Что оценить, Бальтазар?» К нам присоединился Октавиан, расставляя подносы с едой на столике. «Я говорю, что редко встретишь среди адептов ценителей точных наук». На потоке по пальцам пересчитать можно тех одаренных, у которых открывается талант к вычислениям. С такими учениками, как леди Фелиция, одно удовольствие заниматься. Тебе повезло с женой. Не то слово, — с довольным видом усмехнулся Вильгросса. Сам себе завидую. Присоединишься к нам? Я тут внезапно понял, как проголодался, хотя домой приполз с одной только мыслью добраться до кровати. Благодарю за приглашение, но как-нибудь в следующий раз. Я уже перекусил, и не хочу отвлекать вас скучными разговорами. Попрощавшись, магистр Хакин ушел, оставив о себе двоякое впечатление. И все же он странный. Не выдержала и поделилась с Октавианом. Не больше, чем другие магистры. Дикан пожал плечами и указал на накрытый стол. Приятного аппетита, Фелиция. После сытного ужина мы направились в питомник. Наверное, темный факультет — единственный, который меньше других пострадал от воздействия приворота. Октавиан объяснил, что адепты этого факультета постоянно тренируют самоконтроль, без которого невозможно взаимодействие с тьмой. «Выходит, им привороты не опасны?» — удивилась я. «Как и любым и сильным магам, чувствующим малейшее стороннее воздействие», — подтвердил Вильгросса. «Побудь тут, пока я коша заберу». Оставил меня у загона с царапкой, предварительно убедившись, что поблизости нет посторонних. «Привет, моя хорошая!» Кивнув мужу, что поняла, ринулась навстречу радостной Виверне. «С утра меня ждешь, соскучилась!» Обняла ее за шею, погладила по шершавой коже. «В академии такое творится ужас!» Я пришла сразу, как только смогла. «Ты чего?» Почувствовала, как царапка напряглась. Что случилось? Животное зарычало, выпуская пар из ноздрей. Почуяла кого-то? В этот момент скрипнула дверца и щелкнул замок. И развернулась и обомлела, увидев Марка. Октавиан же обещал, что он близко не подойдет. «Ты что тут делаешь?» Вскрикнула, прячась за питомца и избегая прямого взгляда в глаза. «Уходи немедленно!» «Фэлл!» Мы ведь не закончили утром. Парень коварно ухмыльнулся. Я соскучился. Целый день ждал момента, когда мы вновь встретимся. Игнорируя грозный рык царапки, Аврелиус приблизился. «Иди ко мне, Фэлл!» — протянул руку. Меня затрясло от желания поддаться на уговоры и вновь ощутить поцелуй Марка на губах. Я замерла, селись справиться со вспыхнувшим желанием. Умом я понимала, что это воздействие приворота, но телом хотела принадлежать принцу без остатка. Фелиция. Голос со знакомой уже сексуальной хрипотцой взбудоражил, отчего кожа покрылась мурашками. Фэл, иди же ко мне. Коснулся руки, и меня будто молнией прошило. Кусая губы, чтобы прийти в себя, Невольно потянулась к Марку, но в последний момент усилием воли отшатнулась, забилась в дальний угол загона. Моя грозная защитница закликатала и захлопала крыльями, закрывая от принца. Огненный плевок, которым Виверна наградила противника, Аврелиус отразил играючи. — Не балуй, — погрозил зверю пальцем, — а не тупо покалечу, Фелл. Иди же ко мне, непослушная девчонка. — Сама не понимаешь, от чего отказываешься. — Проваливай! — процедила сквозь зубы, чувствуя, как низ живота скрутила в тугую спираль от накатившего желания. — Где Эль Гроса, когда он так нужен? — Адепт Аврелиус! — вовремя раздался взбешенный рык мужа. Я ведь доходчиво объяснил, чтобы не приближался к моей жене. — Открой! — обрушился на несчастную дверцу загона. — Но их тут специально зачаровывали, чтобы магические питомцы не вырвались на свободу. «А я сказал, недолго тебе быть ее мужем!» Огрызнулся парень, даже не оглянувшись. «Прочь!» Смел с пути царапку, которая с жалобным писком отлетела в сторону. «Фелиция будет принадлежать мне и никому больше!» «Да, Фелл?» Подхватив за плечи, вздернул меня на ноги и вжал в стену. «Пошел ты!» «Нет, ненавижу! О!» — потеряла голову, когда Марк впился в мои губы поцелуем. Не успела я вкусить такого желанного поцелуя, как загон содрогнулся от животного рева и сокрушительного удара. Дверца вместе с решеткой и куском стены рухнула на пол под сдвоенным ударом магистра его питомца. Меня вновь разлучили с объектом притяжения и спеленали по рукам и ногам. С Марком поступили так же, только вдобавок к этому Кош его немного пожевал, чтобы впредь не обижал царапку. А пока ящер держал орущего парня поперек туловища, Виверна умудрилась плюнуть в обидчика огнем и прожечь дыру пониже спины. Кош, чтобы добыча не вопила сильно, окунул ее голову в чашу с кормом. На ужин в питомнике подавали наваристую похлебку с порубленными тушками мелких животных, пшенкой и зеленью. Самая вкусненькая царапка съела сразу, запив бульоном, а вот зеленью, крупой и раздробленными костями побрескавала. Поэтому у Марка в волосах и на лице теперь подсыхали разваренные крупинки пшена и торчали в стороны обвислые веточки укропа с петрушкой. Фу, с таким целоваться! Магический удар, которым Актовиан выбил дверь вызвал переполох. Прибежали смотрители, приглядывающие за порядком. Спустился даже жуткий темный магистр, замдекана факультета тёмных сил Эмиль Найтмор. Я обмерла от страха, увидев в дверном проеме силуэт в эбонитовой серой мантии с объемным капюшоном, в глубине которого сверкали тьмой два чёрных провала вместо глаз. Осмотрев разрушение и живописную картину поверженного адепта в зубах ящера, усмехнулся кивнул магистру Вильгроссе и молча удалился. Еще через минуту появился ректор. Злой, со всклокоченными волосами, преподавательской мантией, домашних штанах и тапочках. «Что? Опять?» — изумился он, всплеснув руками. Адепта Врелиус, Кто разрешил покидать комнату без особого распоряжения?» Марк, наверное, много поведал бы в оправдании, но был занят отплевываясь от пшонки, Кош как раз перед этим повторно макнул парня в похлебку. «Адептку Вильгроса приказ тоже касается». Абель Даран обратил гневный взгляд на меня, но тут уже царапка демонстративно переместилась в угол и закрыла меня собой. «Таф, прикажи зверю отпустить молодого человека!» — рыкнул на магистра, застывшего изваянием посреди помещения. «Все труды на смарку!» Архимаг тяжело вздохнул. «Не понимаю, с чего вдруг рецидив проявился? Я же снял приворот». «Кош, эту гадость, еще отравишься». Отмер вельгросса, со злорадной усмешкой, наблюдая, как питомец в точности исполнил указание и швырнул принца мордой в пол. Вирен обратился муж к пареньку, присматривающему за монстрами. «Отведи Коша в загон, пожалуйста». Прогулка на сегодня отменяется. «Царапка, ты тоже молодец, что не даешь в обиду хозяйку!» — похвалил Виверну, пробираясь ко мне. «Фэл, обещаешь держать себя в руках, если сниму путы?» «Да», — кивнула, чувствуя, как меня захлестывает жгучий стыд. «Я сопротивлялась, до последнего держалась!» — прошептала еле слышно. «Он сам сюда пробрался, я же не виновата!» «Я знаю, видел!» Извини, что не сумел предотвратить это. Не думал, что Марк действительно выслеживает тебя. Октавиан снял с меня оцепенение и подал руку, помогая подняться. Затем обнял, укрыл собой от остальных и повел к выходу. Поравнявшись с ректором, обронил негромко. Фелиция видела того, кто сделал приворот. Думаю, адепт Аврелиус расскажет много интересного о том, куда он потратил резерв этим утром. Перед уходом магистр договорился, чтобы Виверну перевели в соседний загон, пока он не отремонтирует разрушенный. Расходы, разумеется, он взял на себя. Будет сделано, магистр Вельгросса. Работник питомника сосредоточенно записывал наши пожелания по дополнениям в загоне. Я пришлю счет через канцелярию. Скажите, а что с вашим парнем делать? У меня работы полно. Присматривать за ним я не нанимался, может заберете с каким парнем удивился декан я лично проследил чтобы никто из огневиков не нарушал приказа я имел в виду что парень вашей команде тренируется не из огненного факультета лекарь кажется май а что он здесь делает ахнула я как вам сказать может сами посмотрите поманил за собой только это он в бестиарии предупредил темный мимоходом а мне от чего то поплохело. неужели май в поисках питомца забрался в сектор с дикими монстрами но все оказалось намного хуже мало того что мы свернули к законам с чудовищами так еще и с неживыми пророждение тьмы или бурной фантазии некромантов пялились алчными взглядами из с клеток силовыми барьерами это что вообще «Кто разрешил?» — не выдержал Октавиан, обнаружив нашего друга внутри клетки с тварью, которой я не возьмусь подобрать подходящего описания. Клубок из хаотично двигающихся щупалец издали был похож на мерцающий шар, а вблизи, если присмотреться, видны тысячи тонких жгутиков, исходящих из густка энергии. Какая-то гигантская бацилла и она явно обладала сознанием, раз висела перед Калерсом, касаясь пучками жгутиков его висков. «Май, не бойся, мы здесь, мы тебя вытащим!» — окликнула друга. «А я и не боюсь!» — отозвался парень и развернулся с глупой улыбкой на лице. «Сцилла меня не тронет! Фэл, можешь меня поздравить? Я нашел!» «Кого?» — мы с Октавианом изумленно переглянулись, подозревая худшее. Мою обожаемую сцилу, она великолепна, правда? Май, а ты здесь с самого утра? уточнил Вильгросса, сорвав с языка вопрос. Не помню, наверное, как увидел эту красавицу, так меня будто молнии пронзила. Совершенное создание, и не агрессивные ни капельки, как меня тут пытались убедить. А питается сцила, чем? Магической энергией Моя ей подходит. целой считает ее изысканным деликатесом, но в остальном всеядно и не откажется перехватить лишнюю меру резерва. Магистр, можно я заберу ее с собой? Ей не нравится эта клетка. При достаточном количестве энергии Сцилла способна принять облик любого существа. Чем энергии больше, тем крупнее получается реплика. Хм... «Не возражаете, если я использую эту информацию для курсовой по тварям бестиария?» — уточнил парнишка, который привел нас к другу. «Прежде никому не удавалось установить контакт с полиморфным хиджохом. А насчет того, чтобы забрать монстра, нужно получить разрешение у магистра Найтмара. Чем безобиднее будет выглядеть питомец, тем проще будет это сделать, только учтите. За проделки монстра в академии отвечает владелец». «Пусть тварь докажет, что не опасно для окружающих». Сцила, покажи им», — попросил Май и сжахнул исцеляющим импульсом. Бацилла задрожала, тонкие жгутики засверкали энергией, превращая ее в сияющего ежика, а затем она сжалась в клубок и ухнула на пол, приняв облик белкобраза, белки и дикобраза в одном флаконе. Толстые иглы на серой шкурке, покрывающей тело зверя, поблескивали металлом, а в глазах тварки клубился туман с мерцающими искрами энергии. С виду милый зверек со остроносой мордочкой и пушистым хвостиком, а на деле опаснейшая нежить или нечесть. Хм, если я правильно понял, хиджох питается магической энергией и тратит ее, чтобы видоизменяться? Подытожил магистр и задумался. «А если энергия будет в виде магического плетения или ловушки?» Май присел на корточки и подставил руку. Бельчонок ловко запрыгнул на ладонь и стремительно забрался по рукаву на плечо. Чуть покрутившись, устроился в складках мантии и обвил хвостом шею парня. «С цели нравится, когда еду подают в упаковке». Чем она сложнее и больше сил потрачено на создание плетения, тем вкуснее блюдо. «Идеально!» — Октавиан усмехнулся. «Май, поздравляю с обретением питомца. Если Сцилла хорошо себя зарекомендует, то станет полноправным членом команды. Остальные вопросы я постараюсь уладить».